Никому, даже Раймонде. Есть такое, что их не касается, во что они больше никогда вмешиваться не будут. С сегодняшнего дня реми выходит из-под их опеки. У него теперь своя личная жизнь. реми оборачивается на скрип калитки. Раймонда. Как и Клементина, она тихо вскрикивает при виде реми стоящего возле оранжереи. раймонд застывает, как вкопанная.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 «Будем надеяться. Можно вас спросить кое о чем?» Реми открывает дверь оранжереи и пропускает молодую женщину вперед. Тяжелый воздух пропитан запахом увиданий и влажной зелени. Они медленно бредут под центральной аллеи на лица ложатся зеленоватые отблески. «Кому пришла в голову эта затея с целителем?» — спрашивает реми «Мне»